Часть вторая, глава первая. Томас Чака, сноска Чака, император Зулусов XVIII века, отличился завоевательными походами. Робертсон, бывший гражданин США, профессор Колумбийского университета, а ныне император и живой бог государства с населением в полмиллиарда человек, Расположенного на территории Центральной и Юго-Западной Африки, раздраженно дернул несколько раз шелковый шнурок серебряного колокольчика, вызывая секретаря. Вошел высокий статный воин в набедренной повязке, ищи голеватой повседневной раскраски лейтенанта гвардии. При взгляде на этого красавца раздражение Робертсона немного улеглось. Обязанности секретаря исполнял 118-й сын Томаса, один из трех десятков самых удачных детей. Всего отпрысков у Робертсона насчитывалось больше трех сотен. Но не все радовали папа шумом и сообразительностью. Подобная производительность великого Чаки объяснялась тем, что экс-профессор уже несколько сотен лет жил в собственноручно созданных параллельных мирах. Хотя человек с менее тонкой психикой, нежели у Томаса, попав в аналогичные условия, наверняка бы наплодил пару тысяч ребятишек. Но Робертсон никогда не бросался на всех наложниц подряд. Его избранница должна была быть красивой и в меру умной. Сказывалось интеллигентное цивилизованное воспитание императора, хотя себе самому Томас объяснял такую разборчивость, проводимой программой улучшения генофонда. Родился будущий правитель Африки в 2006 году в Нью-Йорке. Детство и юность Томас провел на загаженных мостовых Гарлема. В жестокой среде уличных банд третий сын школьного учителя быстро пропитался идеями превосходства черной расы и ненавистью ко всем белым. И это в самом космополитичном городе мира, давно о забывшем, что такое расовая или половая дискриминация. Когда в 2018 году вспыхнуло знаменитое Нью-Йоркское восстание, Томас с упоением крушил витрины фешенебельных магазинов на Манхэттене, поджигал дорогие автомобили и кидал кирпичи в толстозадых белых полицейских. Беспорядки тогда начались с пустяка. После получасовой погони за наркодилером детективы были вынуждены применить оружие. Торговец, парнишка 15 лет, от роду, был убит на месте. Возле его трупа, все еще сжимавшего в руках два мини с опустошенными магазинами, мгновенно собралась толпа. Уже к вечеру Гарлем был оцеплен полицейскими кордонами и отрядами национальной гвардии. Но на следующий день хорошо вооруженные банды прорвали кольцо окружения. След хлынули многочисленные орды разъяренных людей, еще недавно считавшихся мирными жителями. На третий день беспорядки охватили черные кварталы Детройта, Чикаго и Бостона. Помнится, Томаса немного удивляло большое количество стрелкового оружия, извлекаемого из тайников. Но по молодости лет Робертсон не смог понять спланированный характер акции, принимая восстание за проявление народного гнева. Беспорядки были подавлены только на десятый день. Пришлось вызывать армейский спецназ и морскую пехоту. В уличных боях использовалась артиллерия и боевые вертолеты. Тысячи человек были убиты и десятки тысяч арестованы. В том числе почти все дружки Томаса. Ему самому повезло. Отец под присягой утверждал, что сын все время находился рядом с ним. Во всей стране было введено военное положение. В США на несколько лет пришлось уйти с мировой арены. Это событие послужило Робертсону хорошим уроком. С властью лучше не вступать в конфронтацию. Надо самому пойти во власть. Томас закончил школу с отличием и поступил в университет. После университета аспирантура. К 50 годам Томас Робертсон был всеми уважаемым профессором и кандидатом в конгрессмены. Но политика не приносила Томасу удовлетворения. В его душе кипела раскаленная лава ненависти ко всем белым, тщательно скрываемая даже от близких. Радость приносила только общение со своими детьми, двумя девочками и мальчиком. Особенно восхищал младшенький, Мартин Лютер, не по годам умный и рассудительный юноша, впитавший от отца расовую нетерпимость. В подростковом возрасте за Мартином стали наблюдаться некоторые странности. Он мог вдруг исчезнуть из своей комнаты и через час постучать во входную дверь. Или запереться в ванной, чтобы через полчаса вдруг оказаться на заднем дворе. Выйти на кухню за сэндвичем и появиться с той же кухни, только под вечер. Причем совершенно голодным. Стревоженный таким поведением сына, Томас, как-то раз вернувшись домой в неурочное время, застал такую картину. Мартин стоял у окна гостиной. Прихода отца он не заметил. Внезапно тело подростка стало таять в воздухе и через мгновение исчезло. Ошарашенный Томас подскочил к этому месту, пощупал воздух, посмотрел за шторами. Сына нигде не было. Появился Мартин только через час, показавшийся отцу вечностью. Юноша возник в другом углу комнаты тем же образом, как и пропал, протаяв за пару секунд. Сидевший в кресле Томас видел это явление со всеми подробностями. Не подавая виду, что шокирован подобным чудом, Робертсон-старший спокойным голосом предложил сыну объяснить свое поведение, как будто дело казалось разбитого стекла. — Понимаешь, папа, — начал Мартин, усаживаясь в соседнее кресло, — мне кажется, что я могу погружаться в прошлое. — То есть как это — погружаться в прошлое? — не ожидавший такого ответа воскликнул Томас. «Я делаю какое-то мысленное усилие, какое точно сказать не могу, сам пока не знаю», продолжил Мартин. «И вдруг оказываюсь в другом месте. Если я ныряю из дома, то чаще всего попадаю в лес. Сам переход не сопровождается какими-либо эффектами, просто темнеет в глазах, и все. Хочешь отправиться со мной? Я могу брать с собой любые вещи, даже живых существ. Пробовал на Зулусе, но в лицо он чего-то испугался и убежал. Я так и не смог его найти. Так вот куда пропала наша собака, делая над собой волевое усилие, чтобы голос звучал шутливо, сказал Томас. А я все окрестные улицы обошел в его поисках. Хорошо, сынок, я согласен. Внутренне содрогнувшись, Томас протянул Мартину руку. — Спасибо, папа. Мартин сжал ладонь отца. В глазах Робертсона потемнело, но через пару секунд резанул яркий свет, и отец с сыном вместе с креслами упали с высоты полутора метров. «Извини, папа, забыл предупредить, мы ведь сидели в гостиной, а это немного выше уровня земли», — сказал Мартин, помогая Томасу встать. Робертсон-старший огляделся. Вокруг действительно расстилался густой хвойный лес. Томас сделал несколько шагов и потрогал ствол дерева. Настоящая сосна. — А это не сон, сынок? — задал Робертсон вполне закономерный вопрос. — Нет, папа, ты можешь захватить с собой назад любой предмет, — весело ответил Мартин. Томас быстро подобрал с земли шишку и сунул в карман. Затем, крадучись, обошел небольшую полянку по периметру, каждый раз опасливо ставя ногу на землю. Улыбающийся во весь рот Мартин наслаждался растерянностью отца. — Что-то мне не по себе, — наконец признался Томас. — Может, отправимся домой? — Вот только что делать с креслами. Мама очень удивится их отсутствию. — Будем подбрасывать? — Не стоит, папа. Если мы пройдем в ту сторону двадцать ярдов, то окажемся у себя на заднем дворе. Робертсоны быстро перетащили мебель на указанное расстояние. Плюхнувшись на мягкое сиденье, Мартин снова сжал руку отца. Опять потемнело в глазах, но через несколько секунд Томас обнаружил, что действительно находится на лужайке за своим домом. К тому же сидит прямо посреди клумбы с розами. — А как ты полчаса назад сумел вынырнуть в гостиной? — спросил Томас. — На полянке есть приметный пенек. Я залезаю на него и оказываюсь на уровне пола, — пояснил Мартин. Зайдя в дом, профессор залпом выпил двойную порцию неразбавленного виски, сунул руку в карман, достал шишку, почти минуту тупо рассматривал ее, словно надеясь, что она исчезнет, и налил еще одну двойную порцию. Мозг отказывался воспринимать произошедшее. Только через час, перетащив кресло в гостиную и ликвидировав последствия их приземления на цветник, Томас решился продолжить разговор с сыном. «А с чего ты взял, сынок, что мы попали в прошлое?» «Ну, папа, ты ведь толком ничего не успел посмотреть. А я совершал большие пешие прогулки. Доходил и до океана, и до эстривер. Лес вокруг совершенно девственный. Никаких следов цивилизации. Пару раз я видел даже настоящих индейцев. Господи, благословенная земля, без белого человека!» Томас начинал верить в реальность происходящего. «Послушай, сынок, в самом начале ты упомянул, что в лесу ты оказываешься чаще всего. А где ты бывал еще?» Пару раз попадал в ледяную пустыню. Мороз градусов под сорок и сугробы по грудь. А один раз оказался посреди океана. Причем выныривал с глубины футов пятнадцать. Ух, и страху я тогда натерпелся. Когда возвращался из водяного мира, то очутился на крыше соседского дома. То есть уровень воды был выше второго этажа это совсем далекое прошлое. А ты как-то можешь дозировать свои усилия, ну, чтобы оказываться в определенном времени. Да, дозировать могу, но только в общих чертах. Вряд ли я сейчас смогу попасть в какой-то определенный день. Тут надо еще потренироваться. Ведь я раньше тоже не мог управлять перемещением. Попадал, как Бог на душу положит. Несколько раз даже в более-менее близкое прошлое. Видел первых поселенцев. Они даже стреляли в меня из длинного ружья. К счастью, не попали. Сынок, пожалуйста, пообещай, что без меня ты больше никуда не отправишься. Я не хочу потерять тебя из-за нелепой случайности. Мартин Лютер торжественно поклялся. С этого момента начался новый этап жизни Томаса Робертсона, приведший его к власти над миллионами людей. По лицу великого Чаки скользнула легкая улыбка. Глядя на своего 118-го отпрыска, Чаки вспомнил тот давний случай, перевернувший устоявшийся быт и бросивший его в водоворот фантастических событий. «Лейтенант, срочно вызови ко мне полковников Мбуну и Йенге». Даже со своими детьми, включая названных полковников, Чака не фамильярничал. Секретарь бегом бросился исполнять приказания. Еще раз полюбовавшись мускулистой спиной сто го император принялся в очередной раз перечитывать вызвавшие раздражение донесения капитана Зури, шефа пятого кораля Большого круга. Пятый кораль занимался дальпровидением. Вызванные офицеры прибыли через полчаса, Полковник Мбуну, шеф второго кораля, обнаружение и устранения препятствий на Великом пути, был в повседневной гвардейской раскраске, а полковник Йенге, видимо, выдернутый с тренировки, в полустершейся боевой. Не предлагая сыновьям садиться, Чака кратко пересказал содержание донесения. По выводам провидцев выходило, что с таким трудом стабилизированные мировые линии снова пришли в движение. Из-за вмешательства какой-то чужой силы, начавшей грубо, топорно создавать новые реальности, все древо путей начало опасно раскачиваться. Приказываю немедленно найти и предать самой жестокой пытке мерзавцев, посмевших вставлять палки в колеса нашему великому делу, а также уничтожить их самых далеких предков, всех до седьмого колена. Искусно имитируя гнев, чтобы до сыновей побыстрее дошла важность приказа, проорал Чака и швырнул Мбуну листок с донесением. Полковники, оцелютовав, мгновенно выскочили из кабинета. Проводив офицеров взглядом, император извлек из верхнего ящика стола бутылку виски Джек Дэниелс. Налив полстакана, Чака смокоя сделал первый глоток и откинулся на спинку кресла. Чтобы достать именно этот сорт, Агенты Первого короля строительства Великого Пути, проходили десятки реальностей. Это обусловливалось тем, что вокруг мира пребывания семьи теперь лежали реальности, где западные цивилизации давным-давно скончались в страшных муках. А молодые африканские цивилизации так и не научились процессу перегонки спирта. Тихонько скрипнула потайная дверь за спиной императора и в кабинет неторопливо вошел Мартин Лютер, ныне шеф Первого короля. За прошедшие 400 лет Мартин практически не изменился. В базовом мире он прожил всего несколько лет и теперь выглядел как 20-летний юноша, хотя сам уже был отцом двух сотен детей. Как выяснилось, способность перемещаться в прошлое передавалась по наследству, И теперь многочисленные отпрыски Томаса и Мартина, а также их внуки и правнуки, составляли основу многотысячной армии ходоков по мирам. У третьего поколения семьи даже стал наблюдаться интересный феномен. Входя в транс, они могли видеть соседние реальности и происходящие в них события. Таких людей называли провидцами. Огромный жизненный опыт все-таки наложил отпечаток, Глаза Мартина выдавали в нем много пожившего человека. В империи Чаки Мартин Лютер занимал второе место после правителя. Был его правой рукой и наследником. Он единственный из детей императора, до сих пор называл Робертсона папой. Бесцеремонно отобрав у отца стакан, Мартин залпом выпил виски, крякнул от удовольствия и вольготно разлегся на накрытом львиной шкурой диванчике. «Что нового, сынок?» не обращая внимания на выходку первенца, ласково спросил Чака. «Мои ребята прошли до синего сектора, даже почти до фиолетового. Дальше чернокожим лучше не показываться. Считай, что зеленый, голубой и синий сектора для нас потеряны. Везде одно и то же, папа. Чем дальше от центра, тем больше изменения. У нас появился конкурент, причем очень сильный, в целях систематизации». Реальности, лежавшие рядом с миром семьи, были разбиты на сектора по степени удаления. Сектора получили обозначение по цветам радуги – от красного в центре до фиолетового. «Неужели все настолько плохо, сынок?» – обреченно спросил Чака, уже зная ответ. Даже в желтом секторе появилось несколько реальностей, где нет и следов африканских цивилизаций. Но, правда, и в Европе после эпидемии чумы довольно безлюдно. Что говорят ребята Зури? Внучок утром прислал целое донесение, усмехнувшись, сказал Чака. Сообщает, что нити мироздания трещат и вот-вот порвутся. Я дал задание Буну и Енге устранить причину. Ведь эти солдафоны только дров наломают, а не исправят ситуацию. Тут надо действовать тонко. Сперва выяснить, кто начал мутить воду, а уж потом бросаться в бой. В моем отделе тоже есть хорошие провидцы. Сейчас они просматривают XIV и века. А выше нетерпеливо бросил Чака. Выше не могут заглянуть даже до твоего любимого внучка. Все-таки глупость мы сделали, обосновавшись в XIII веке. Вот сейчас угроза явно исходит из xx двадцать первого а мы видим только последствия вмешательства. Между прочим, эту реальность и это время выбирал ты, сынок, — ехидно ответил Чака. Тогда это решение казалось наиболее оптимальным, вяло оправдался Мартин. Чистая планета, белое население погибло в результате чумы, остатки добиты нашествия мусульман. Бери власть и царствуй, что мы и сделали. Ладно, папа, это все слова, — Без надежных разведданных мы ничего не сможем. Надо подождать. Хорошо, согласился император, но не больше трех дней. События получили продолжение уже на следующее утро. На прием к императору прибыли почти все шефы коралей. Первым начал доклад капитан Зури. Сегодня ночью мои лучшие провидцы сумели разглядеть источник ваших бед. В Восточной Европе в XVII веке начала выстраиваться новая мировая линия. Судя по мощности, она непрерывно корректируется и поддерживается изнутри. Ее мощность приблизительно соответствует нашей, вставил слово Мартин. Но наблюдаемые изменения более логичны, корректирующее воздействие минимально. Из-за этого линия самостабильна. «Что там происходит конкретно?» – нетерпеливо спросил Чака. Группа людей, точное количество еще не установлено, предположительно из 20-21 веков, пытается создать единое государство на территории Восточной Европы. Все предыдущие возмущения линий были вызваны их же неудачными попытками, ответил Зури. Но теперь они бросили силовые методы и корректируют реальность небольшим ускорением технического прогресса. А что говорят ваши агенты? Там ведь сидит целый полк подконтрольных нам людишек из какой-то кривой реальности, — припомнил Чака. — Связи с ними нет, — хмуро признался Мартин. — Что вы предлагаете? — спросил император, обводя взглядом присутствующих. — Послать туда батальон моих ребят. Вырезать и выжить все живое, — выпалил полковник Енге. А они встретят тебя из засады пулеметами, — вмешался Мбуну. У моих парней тоже есть пулеметы, ответил Енге. Разгорался давний спор между армией и службой безопасности. Мбуну прав, отрезал Мартин. Лихим наскоком дело не решить. Нужно послать агентов и выяснить дело на месте. Значит, пора подключать людей Оскара, решил Чака. Все посмотрели на шефа Третьего Кораля. Глубинная разведка. Единственного белого за столом. Оскар Размблюм был старым университетским приятелем Робертсона и командовал разведкой еще до образования Большого Круга и переименования отдела в Корале. Все оперативники Оскара тоже были белыми. Этого требовала специфика работы. Члены семьи недолюбливали сотрудников третьего, но были вынуждены терпеть их присутствие. Разведчики даже жили в отдельном поселке Гетто, хотя и достаточно комфортабельном. «Значит, восточная Европа», – задумчиво сказал Розенблюм. «Есть у меня среди бойцов парочка славян. Сегодня же начнем подготовку. Возьми несколько моих ребят, умеющих чувствовать проколы континуума», – небрежно сказал Мартин. «Очень похоже, что наши оппоненты действуют техническими методами. И как только найдете этих ублюдков, сразу вызывайте меня. Мои львы там все по камушку разнесут» прорычал Йенге.